Глава вторая это мне?» Из моего рта вырвался едва слышный шепот. «Что это со мной?» Шептать я по жизни не привыкла, и голосом моего побаивался даже начальник нашего отделения, когда я еще там работала, в самом начале своей карьеры. «Кому же еще?» Вдруг усмехнулся мужчина, и глаза его блеснули, а на подбородке у него оказалась ямочка. «Прелесть какая!» Что-то внутри меня вздрогнуло и затихло. Дрожь совершенно однозначного рода охватила низ живота. «Мама Мия, «Это что еще за фокусы застоявшегося организма?» «Леди, прошу простить, но кто вы и как здесь очутились?» Он прошелся взглядом по мне, начиная почему-то с укрытых одеялом ног. «Да я сама хотела бы это знать. Очень хотела бы. А это его молоденькое звучало форменным издевательством». Потому что выглядела я на самом деле не сказать, чтобы плохо, но уж очень молоденькой меня назвать никому бы в голову не пришло. 48 это вам не 30 и даже не 35. Морщинки появились у рта вокруг глаз, да и объемы прилично так увеличились по сравнению с теми же 35, и все-таки у меня бред или что? А вдруг, я как это называется, модное слово такое, вспомнила: вдруг я попала. На сон грядущий я любила почитать пару-другую книжек про всякое такое, другие миры, параллельные реальности и прочее. Вместо снотворного они у меня на прикроватной тумбочке лежали. Заснуть обычно помогало, особенно в последнее время, когда дела пошли не очень. «А кто вы такой?» Неожиданно я приподнялась и в упор посмотрела на зеленоглазого мужика. «Вот так. Не знаешь, что ответить? Сама задай вопрос». Опыт, как говорится, не пропьешь. На моем веку всяких клиентов перебывала. Особенно, когда ушла в частные риэлторы. Я? Зеленоглазый хмыкнул удивленно. Прошу прощения, леди. Не представился. Лэр Итан. Глава службы поиска и наместник округа. Прекрасно. Очевидно, все вокруг знают, что это за служба такая. Он еще и наместник. Я прикрыла глаза. Мне. Мне надо подумать. Подумать обо всем. Конечно, это все безмерно странно, но если предположить, что это не бред, то остается одно. Я попала. И сейчас он опять начнет меня спрашивать. Что ему отвечать? Опять вопросом на вопрос, что ли? Пожалуй, мне нужно... Он назвал меня Леди. А раз Леди и еще молоденькая к тому же, то возьму и лишусь чувств. Леди же они, судя по книжкам, такие. Чуть что, чувств лишаются. Лэр... Лэр Итан, мне что-то нехорошо. Слабым голоском проговорила я и со вздохом закрыла глаза. Леди опять плохо, Лэр Итан. Со стула сорвалась до этого смирно там сидевшая Элли. Сейчас, сейчас, леди. Она опять зашуршала чем-то, а я тихо сползла с подушки вниз, скрывшись под одеяло. Надеюсь, мой маневр прошел незаметно. Она ведь опять сунет мне под нос свой тошнотворный нашатырь. Но тут, где-то совсем рядом, вдруг заплакал младенец. «Лэр Итан, вот, я нашел одну, нашел! Впереди раздался радостный и взволнованный крик. Дверь опять заскрипела. «Подожди, подожди, маленькая!» Растерянно заговорил кто-то срывающимся голосом, но младенец орал, невзирая ни на какие уговоры. Совсем маленький. Месяцев шесть, не больше. Таких деток не уговоришь. Да он же наверняка голоден. Ну, конечно, голоден. У моей двоюродной сестры полгода назад родился такой. Несколько раз я даже с ним нянчилась. А один раз пришлось сидеть с малышкой целый день. Таньке нужно было срочно встать на учет и еще там дела какие-то. Симочку она с собой брать не хотела. А няньку нанимать? Ну, знаете, не те у нее доходы. Я хотела помочь так ни в какую. Машенька, тебе самой сейчас деньги нужны. Сунула я ей втихаря пару тысяч, конечно. Найдет во внутреннем кармане куртки, надеюсь. Удивится, обрадуется. Подумает, что положила когда-то и забыла. Уэр Итан, она не умолкает никак. Растерянно повторил подросток ломающимся баском. Черек, что ли? Или у них тут и другие имеются? Дай ее мне нетерпеливо сказал этот Итан и, наконец, отвернулся от меня. Да и Эля замедлилась со своим нашатырём. Хоть что-то хорошее. Я незаметно выглянула из-под одеяла и чуть по-настоящему чувств не лишилась. Этот весь из себя мужик зеленоглазый, знаете, что сделал? Он схватил ребенка, который заливался уже совсем отчаянно, и, держа его на вытянутых руках, начал что-то напевать. Голос у мужчины оказался приятный. Ребенок на мгновение замолк а потом залился так, что я не выдержала. Вот кто, скажите, так обращается с детьми? Кто его учил так держать ребенка? Да он ему может позвоночник повредить. Даже я с моим небольшим опытом и то знаю, как надо. Что вы делаете, Лэр? Голос у меня, наконец, прорезался. Правда, оказался он не так, чтобы сильным, но хоть не шептала, и то хорошо. Разве так нужно обращаться с детьми? Прежде всего, он голоден. Заявила я и отбросила одеяло. И вообще, младенцев так никто не держит. Я тотчас спустила ноги на пол. Ноги. Это не мои ноги. Я быстро оглядела себя. Руки. Мама Мия, Это не мои руки. Фигура. Господи. Это не моя фигура. Я дама спортивного телосложения. И грудь у меня имеется. И все, чем природа одарила тоже. И размер мой, увы, уже не 46 шестой, и даже не сорок 50 -й, да. А это тело принадлежало девушке, дай бог, размера сорок У меня отродясь, такого не было. Руки же. Пальчики длинные, тонкие, на вид прямо прозрачные. Ступни узкие, маленькие, размер 35 пятый, если не меньше. Леди. Как есть леди. В книжках, так вот леди, обычно изображают. Тонкая, звонкая, шея бяжья, вся из себя нежная и беспомощная. «Бог, за что ты так со мной, а?» Я сглотнула и опустилась на постель, а Элли будто только того и ждала, тотчас подсунула мне под свой нашатырь. «Элли, уйди! Я в порядке!» Задыхаясь, прохрипела я. «Ни в каком порядке я не была. Выходит, тело у меня теперь другое?» И жизнь — другая. От мысли, что где-то там, может быть, в том же ресторане, лежит оно, холодное и неживое. Меня дрожь пробрала до самых печенок. Захотелось вернуться в постель, закутаться в одеяло и никого не видеть и не слышать. Но младенец заорал так отчаянно, что я только сильно зажмурилась, а потом открыла глаза и устало сказала. «Лэр, хватит издеваться над ребенком. Дайте его мне». Не знаю, где я оказалась, но здесь совершенно точно никто не умеет обращаться с детьми.